Секунду назад из-за поворота вылетел большой автомобиль, который словно умышленно придерживался не своей стороны дороги. Теперь он исчезал вдали, и толстый краснолицый джентльмен на заднем сиденье перегибался через спинку. Он обнажил голову не для того, чтобы благородным жестом выразить свое почтение и сожаление, но потому что прикрывал шляпой задний номер. Собачка то, -то несчастью, осталась цела и невредима. Джеймс бережно отнес девушку в дом и положил на диван в утренней гостиной. Он позвонил, и вошла румяная экономка. — Пошлите за доктором, — сказал Джеймс. — Несчастный случай. Экономка нагнулась над девушкой. — Ох-ох-онюшки, — сказала она, — Бог да благословит ее, милая личка. Садовник номинальный владелец Уильяма, был выдернут из салатной рассады и отправлен за доктором Брейди. Отделив свой велосипед от Уильяма, закусывавшего левый педалью, он отправился выполнять поручение. Приехал доктор Брейди и через положенное время вынес свой приговор. Переломов нет, но сильные ушибы и, разумеется, шок. Ей придется пока остаться тут Родман. Перевозки она не перенесет. «Остаться здесь?» Никак невозможно это нарушение всех приличий. Ваша экономка послужит дуэньей, доктор вздохнул. Солидный мужчина, средних лет, с бачками. Такая пленительная девушка, родмин сказал он. Как будто не стал спорить Джеймс. Прелестная, пленительная девушка, дитя эльфов. Чего-чего? В изумлении вскричал Джеймс. Подобная поэтичность была совершенно не в духе доктора Брейди, насколько он его знал. Единственный раз, когда в прошлом им довелось побеседовать, доктор говорил исключительно о воздействии избытка белков на желудочный сок. «Дитя эльфов — нежное волшебное существо. Осмотрев ее, Родмен, я с трудом удержался от слез. Ее изящная ручка лежала на одеяле» будто белые лилия на зеркальной поверхности тихой заводи, а ее милые и доверчивые глазки были устремлены на меня. Он пошел к калитке, пошатываясь, все еще умиленно бормоча, а Джеймс тупо смотрел ему вслед. И медленно, будто черная туча, заволакивающая летнее небо, в сердце Джеймса заползла леденящая тень неведомого страха.